а вас — мне. Чемберлен, в свою очередь, назвал Вильгельма «моим императором и богом». В окружении Вильгельма, его генералитете, Чемберлен видел элиту великих героев новой расы. Он стал духовным наставником обитателя Потсдамского дворца. Чемберлен настолько был приближен к императору, что его стал ревновать сам Мольтке. имевший лавры победителя французов. Мольтки, мистик и масон интересовался историей Грааля, консультируясь с известным специалистом Пагёте, оккультистом-антропософом Рудольфом Штайнером. Мольтки обвинял Чемберлина в том, что тот пишет свои излияния под влиянием демонов, в состоянии транса, хотя и сам Мольтки нередко сообщался с космосом, находясь в прострации. Чемберлен постоянно посещал с 1889 по 1909 год Хофбург. Часами рассматривал копье Лангена и ощущал дух времени. Он внушал Вильгельму необходимость овладеть копьем. Тот собирался убедить австрийского императора прислать копье якобы для демонстрации реликвии, чтобы присвоить ее, но Франц Иосиф с помощью мольтки обнаружил подвох и отказал Вильгельму. Чемберлен подогревал мечты Вильгельма о мировом господстве. Он не изменил своих воззрений даже после разгрома Германии, а с первых шагов Гитлера он почувствовал в нем новую расу. Будучи уже полупарализованным, Чемберлен увиделся с ним в 1923 году в Байройте, городке, где жил Вагнер. На следующий день Чемберлен писал будущему фюреру, «Одним касанием вы преобразили состояние моей души. То, что в час глубочайшей необходимости Германия способна порождать таких, как Гитлер, доказывает ее жизнеспособность». И, наконец, назовем имя еще одного англичанина, внесшего свою лепту, может быть, невольную, в генерировании нацизма. Это весьма известный писатель Булвер Литтон, автор романа «Последние дни Помпеи». В последние годы своей жизни он написал роман «Грядущая раса», где в фантастической форме описывалось появление сверхлюдей. По свидетельству Равенскрофта, Булвер Литтон являлся франкмасоном, членом английского общества розенкрейцеров. Позже его работы легли в основу изысканий нацистской масонской светящейся ложи, которая в недрах Ани Нербе колдовала над тем, как воскресить магические свойства арийской крови. Раздуванию милитаристских амбиций германского империализма способствовала деятельность общества Туле гезельшафт имевшего своей основной резиденцией Баварию и ее столицу Мюнхен. Туле была масонской ложей антисемистского направления, принадлежавшей к созданному в 1912 году германскому ордену. Его основатель – именовавший себя графом Хайнрихом фон Зеботтендорфом, на самом деле был сыном машиниста из Дрездена. Звали его Рудольф Глауэр. Занявшись торговлей в начале века, он осел в Турции, сколотил там состояние. Там же стал изучать восточную философию, медитацию. Из тайной доктрины Плаватской выудил идею Туле Атлантиды и стал страстным сторонником идеи создания сверхрасы. Вернувшись в Германию и обзаведясь графским титулом, он вошел в элитные круги Баварии. Еще в XVIII веке здесь существовало общество «мистики Баварии», которым руководила аристократическая семья Турн-Унд-Таксис. В Туле входили высшие слои аристократии, судейская и полицейская верхушка Баварии, профессура, промышленники, владельцы отелей.